Глава сорок третья. — Нет, — отмахнул Светольд, — на этом корабле я командую, бать. Он сумрачно возрился на тесте, потом перевел взгляд на сказочника, а затем уже на сережку Архипова. Совещание в его кабинете больше походило на военный совет, но Стрельников единственно держал против всех оборону. — Я вам в десятый раз повторяю, — начал заводиться он, — лидка тут не при делах. Она, может, и знать, не знает такие подробности о своем муже. Из какой он семьи, кто его настоящие родители. Кто бы вникал, а она и так в облаках витает. Она рядом с Машей, — подал голос сказочник. Не ровен час. Маша с ней в безопасности отрезал Стрельников. Лида дважды ее спасала. Сначала настояла, чтобы я сел за руль, и вот теперь... Кто бы рассказал, не поверил бы. «Гематома рассасывается, а мы ведь маруськи никаких препаратов не даем. Но эффект потрясающий. Я уже сам не знаю, во что верить». Сокрушенно бросил Витольд и в недоумении уставился на развеселившегося Сережку. «Что ты ржешь, Серый?» — осведомился он недовольно. «Чем я тебя так рассмешил?» «Впервые слышу, чтобы ты мою сестру называешь как-то иначе, а не Мэри». Стрельников отмахнулся, как от надоевшей мухи, и продолжил увещевать старших. Поэтому я настаиваю, чтобы ни Маша, ни Лида пока не знали всей подоплеки. Мою жену волновать категорически запрещаю, иначе гарантировано ухудшение состояния. А вот леди светлая голова не помешает. Я больше всего хочу, чтобы она не отвлекалась на всякую ерунду, а помогла Маше встать на ноги. «Потом разберемся». «Но...» — попытался возразить Чапай, но Стрельников осадил его. «Серый вызовет знакомых из охранного агентства. К Маше в палату никто чужой не войдет, а Политкиному мужу придется тщательно расследовать всю его подноготную». Витольд отошел к окну, засунул руки в карманы, Да так и возрился вниз на проспект, кишащий машинами, на узкую полоску видневшегося бульвара и на пару лавочек около входа в центр. Стрельников насторожился, заметив парочку, выясняющую отношения. Тихо, вполголоса без драк и скандалов, но, судя по лицам, страсти кипели нешуточные. Мужчина хмурился, глядя с подлобья, а женщина увещевала его, «Лида и Андрей! Твою мать!» Витольд негодующе выдохнул. «Серый! Чего тебе?» — хмыкнул Сережка. «Я тихо сижу, не смеюсь. Посмотри!» — кивнул на окно Витольд. Архипов подскочил и тоже уставился в окошко. Следом подтянулись старики. «Как-то не похоже, что у них все мирно!» — пробурчал Чапай. «Я Литку знаю. Вон, как губы поджала Видать, недовольна муженьком. Сильно недовольна. А он угрожает вроде. Как бы не увез, насторожился сказочник. Вон машина рядом припаркована А ну пацаны, велел Чапай. А Витольд и Сережка уже выскочили из кабинета и понеслись по лестнице вниз. Они успели вовремя. Андрей уже наклонился к Лиде, пытаясь взять ее на руки. «Я не могу сейчас», Противилась она и даже уперлась локтем ему в грудь. «Что за спешка? Мне нужно помочь сестре». «Сейчас, Илария, сейчас!» — пробормотал Андрей, но, увидев, как к ним спешат двое родственников жены, ослабил хватку и пообещал вполголоса «Я вернусь за тобой». «Конечно!» — кивнула Лида, понимая, что эта встреча с мужем последняя. «Береги себя!» — выдохнула она. «Что-то грядет нехорошее». — Я заговоренный, — хмыкнул он, — ты же знаешь. И перевел взгляд на подходивших мужчин. — Пойду, мне вчерашней встречи хватило, но еще вернусь за тобой. — Да, — согласилась жена, — мне бы только Машу на ноги поставить. Такая беда чуть не приключилась. Хорошо, что Витольд сразу за мной поехал. Андрей, чмокнув жену, быстро забрался в машину и сразу же дал по газам. странно у тебя супруг», — пробормотал Архипов. «Я уж испугался, думал, он тебя украсть хочет». «Дикий он у тебя», — протянул Стрельников. «Какая у него семья?» «Хорошая, дружная, мать чудесная женщина». «До сих пор жива», — удивленно пробурчал Витольд. «Конечно, местная ворожея, к ней вся округа ходит». «Глупости это», — хмыкнул Стрельников. «Ты про мои способности то же самое говорил». Улыбаясь, отмахнулась Лида и серьезно добавила. «Пойдем к Маше. Скоро новый сеанс». «Мама с вами останется», — предупредил Сергей. «Она специально приехала, чтобы тебе помочь, Лидка. А то хороши дочки. Одна лежащая, другая без посторонней помощи и шагу ступить не может». Он, не спрашивая, поднял сестру на руки и понес в отделение. Витольд, нахмурившись, двинулся следом. В той давней истории еще предстояло разобраться. Андрей отъехал на полквартала и, завернув на стоянку огромного гипермаркета, остановил машину. Распахнув дверцу, устало положил затылок на подголовник и будто снова оказался в старой маленькой спаленке. Он вспомнил, как внезапно в комнате очутился коренастый мужик с бритой головой. — Смотри, Дрюлька, ботельник твой заявился, — хохотнула мать, ластись к мужику. Тот подхватил мальчишку на руки, прижал к себе и совершенно равнодушно поставил на пол. — Корми нас, Нюра, сил нет изголодались сголодались, — Прошипел он и отправился на кухню, где уже хлопотала баба Дуня. Андрей помнил, как, смущаясь, выглянул из комнаты и замер от страха. Четверо жутких дядек, Скинув черные ватники, расположились на кухне. Мать поставила на стол бутылку и что-то заговорчески прошептала. Незваные гости осклабились, и Дрюлька, испугавшись, забежал в комнату и притаился. Потом страх прошел, словно испарился, и он принялся играть на окне старым потрепанным мишкой и паровозиком, подаренным славной тетенькой-квартиранткой. Мишка ездил на паровозике взад-вперед по подоконнику. Но даже сейчас Андрей помнил, как сильно хотелось гулять во дворе, поиграть в снежки. Он приоткрыл незапертую створку и торопливо собрал маленькими пальчиками снег. И уже решил закрыть окно, боясь, что попадет от матери, когда отворилась входная дверь и раздались сначала крики, а потом выстрелы. Андрей настежь распахнул окно и, живо вскарабкавшись на подоконник, застыл от страха. Потом глянул вниз, где сугроб закрыл половину первого этажа. дрюйк лишь на минуту замешкался, когда позвал знакомый голос. — Прыгай, я поймаю. Он увидел соседа, дядьку Тараса, и, не раздумывая, бросился к нему в руки. Крепкие ладони поймали его еще в воздухе и сразу спрятали в теплые недры тулупа. — до да кумы! — Крикнул сосед жене и деловито пошагал затаившимся дрюлькой на окраину поселка. Совершенно чужая женщина, утирая слезы, накормила его манной кашей и уложила спать. И засыпая, он жалел лишь о том, что забыл на окне Мишку и паровозик. Сквозь подступающий сон он услышал шепот хозяйки и Тараса. «Полегли все! Полкан перестрелял!» Тоже знал, что училка самим Архиповым хороводится, — пробормотал сосед. — Ничего, Юрка придет, поквитается за отца, — прошипела хозяйка. — А с пацаном как? — осторожно поинтересовался Тарас. — Себе оставлю. — Юрке моему брат родной, значит, и мне не чужой, — отрезала хозяйка. Потом уже через несколько лет Андрей разобрался, что Ксения, приучившая его женщина, — Законная жена отца и мать старшего брата юрки Толстая, дородная, с длинными рыжими волосами, заплетенными обычно в косы, уложенные на затылке. С первого дня Ксения строго-настрого наказала звать ее мамой. Сначала Дрюлька стеснялся, ныл и просился обратно на заводскую. А Ксения лишь прижимала его к толстому боку гладила по голове и напевала песню про Ермака. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии летали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Она ничего не объясняла, а сам Андрей боялся спрашивать, нутром чувствуя беду. Иногда мама ксении ездила с ним к старой подслеповатой бабке — та сидела на кровати в накинутом на голову сером шерстяном платке и печально пялилась в одну точку вот мамаша представила она в первый визит дрюльку внук ваш от иван остался старуха распахнула объятия а ксения подтолкнула опешившего мальчонку и он в одночасье оказался в мягких заботливых руках какое ж ты дрюлька пробасила старуха над его ухом Тебя Андреем нарекли в честь моего батьки. Ты большой мальчик, а Дрюльке — мелюзга поганая. Баба Клава сказала, и никто не посмел перечить. И когда через пару лет из заключения вернулся старший брат, младший степенно протянул ему руку и представился Андрей. Юрка стукнул по плечу и, хмыкнув молоток, принялся рассказывать матери о своем дружке Сеньке, поклявшимся помогать по гроб жизни. — Помог он тебе, — зло прищурился андрей Вот именно, что в гроб тебя спровадил этот Сенечка распроклятый. А с другой стороны, ты, брательник, мысленно поинтересовался Андрей у юрки так и не смог избавиться от этой глупой мести. Далась тебе Машка. Конечно, грохнуть любимицу Чапая и его жены, сразу со всеми поквитаться. Одним махом. угораздило меня сболтнуть лишнее. Андрей вспомнил, как примерно год назад гостил у матери. Приехал и брат повидаться. Вот после брашки язык развязался. Мать косо глянула на старшего сына. — Если Ларю трогать нельзя, давай грохнем младшую, — весело предложил Юрка. А он, дурак, согласился. Теперь после серии неудачных попыток Андрей прекрасно понимал, что жена, если прознает, обязательно порвет с ним. И с дочкой не даст видеться, хотя Надя интересовала его меньше всего. Но без Элари ему никак нельзя, да и ей без него тоже. Но вряд ли она вспомнит, что они связаны единой поповиной. Угораздило же его влюбиться в дочку врага. В первый раз он увидел худенькую Лиду на встрече с Макарием, известным целителем и колдуном. Она сидела в первом ряду и внимала старцу. А Андрюха, вызвавшись ее провожать, запомнил дом и подъезд. И даже умудрился снять там квартиру, намереваясь отбить Лиду у мужа, приблотненного мажора. Но Лида Баженова не замечала ни ухаживаний, ни его самого. А на День Победы он заметил ее около подъезда с двумя стариками. военной форме и с орденами, и с ужасом в одном из них признал Архипова, ежегодно выступавшего в школе на линейке, а в другом Баженова, принимавших участие в расстреле на заводской. Андрей никогда не задумывался, что отсиди отец положенный срок, вышел бы давно, и мать осталась бы жива. Он знал и помнил только о том, что вот этот важный вояка с орденами на кителе – убийца его родителей. С кем это-то стояло? Весело поинтересовался он у Лиды. наша с Марком отцы!» – хохотнула она. А он даже не догадался, зная ее фамилию. По всему выходило, что Лида – дочь полковника Архипова и невестка бывшего начальника контрразведки Ромео и Джульетта. Серия 5120-я. Андрей помнил, как на негнущихся ногах зашел в дом и сразу же позвонил брату. Намеками объяснить не получилось. Пришлось говорить напрямую, кто живет по соседству. А бабка-хозяйка все подслушала на свою беду. Юрка прилетел первым же рейсом. Долго думал, прикидывал, встречался со своим другом Сенечкой, называвшимся теперь Чигеваром. И даже свел дружбу с Марком Баженовым, но все тогда пошло прахом. Лида обнаружила убитого мужа и, испугавшись, стремгла, вкинулась в квартиру напротив. Андрей помнил, как она прижималась к нему, словно испуганный воробей. А Юрка, ухмыльнувшись, решил. «Хочешь, эту Чику оставляй, так даже лучше. Все новости об Архипове узнаем первыми, и никто не заподозрит». Андрей увез Лиду в Сибирь, собираясь спрятать в деревне у матери. Но ей заблажило заехать на выселке, постоять на бабушкиной могилке. В старом бабкином доме ее и взяли. Правда, очень быстро признали невменяемой и поместили в спецлечебницу. Он вспомнил, как устроился туда санитаром и ночами пробирался к любимой. А она после Аминазина лежала, словно мертвая, Лишь вздрагивала иногда. Он растирал ей холодные ступни, прижимал к себе. «Но не может же она бросить меня после всего пережитого!» В сердцах подумал он, крепко сжимая руль. «Она и знать ничего не знает, специально точно смотреть не станет. Сама же говорила несколько раз, что каждый день на себя не насмотришься, только дар уходит». А если Лида даже не подозревает о моей помощи брату, то и хорошо. Нужно только остановить Муслима. Денег ему заплатить, чтобы навсегда забыл об этом дурацком заказе. И, посчитав последнюю мысль удачной идеи, отправился искать Муслима. Павлик Владыкин без ведома матери вывел из гаража ее машину и, заехав за одноклассницей, рванул за город к озеру. Музыка, орущая на всю округу, крестинкина рука на его бедре создавали иллюзию взрослой веселой жизни. И он чувствовал бесшабашность и кураж. Поэтому несущийся следом такси Павлик заметил не сразу, а только когда выехали из города и свернули на трассу, ведущую к озерам. Перепутать он не мог. Отец его помощники учили не раз, но и рисковать особо не хотелось. Павлик быстро нажал на кнопку вызова, пытаясь дозвониться до Кулика или Суперкота. Трубку долго никто не брал. И Павка по очереди названивал то одному, то другому помощнику отца. Наконец ответил заспанный Кулик и, сразу стряхнув в себя остатки сна, велел непререкаемым тоном. «Не вздумай остановиться. На первой же развязке уходя обратно в город. Если ошибся, машина за тобой не последует». А если прав, то мы с котом встретим на полпути. Кристина удивленно посмотрела, когда вместо поворота к пляжу Павлик крутанул руль в сторону развязки. Попыталась что-то возразить, но он рыхнул, подражая отцу. «Тихо сиди!» И уверенно повел машину обратно в город, размышляя про себя, что, если начнется стрельба, то не сносить ему головы. Мать задушит собственноручно». Словно прочитав его мысли, позвонил Кулик. «Автомобиль бронированный, специально для хозяйки делали. Не дай себя обогнать или подрезать, и ни в коем случае не выходи из машины». Пашка хмыкнул что-то неопределенное и снова нажал на газ. Кристина взвизнула, но он пригвоздил ее взглядом. «Замолчи, отвлекаешь!» И понесся по трассе. «Заворачивай к бизнес-центру», — скомандовал Кулик. «В бардачке у матери пропуск от парковки. Заезжай туда и затаись, а мы на твой хвост свой подцепим. Я вас сейчас заберу». «Спасибо, Рома», — пробормотал Павлик, пересаживаясь в куликовский «Мерседес». «Герой-любовник», — хмыкнул Кулик. «Сказал бы, раньше мы бы тебе машинку неприметную выдали, а то на хозяйкиной короли задумал». «Муслим потерял голубую «Тойоту Королу» в самом центре города». и так и не смог разглядеть, кто за рулем — дамочка или сынок Че -Гевара. Он устало бросил взгляд на часы и покатил домой. Старый флигель на окраине города, где, съехав из отеля, проживал Лавр, и где никто не догадался его поискать, или все-таки догадался. Около калитки, переминаясь ноги на ногу, стоял брат Лавруши, мягкотелый, невыразительный Боров. Два брата, и такие разные, хмыкнул про себя Муслим. В лавре чувствовалось харизма, а этот дырюлька как лох под заборный И рассмеялся в голос, когда чудик принялся что-то требовать и настаивать на своем. Оставить милашку в покое? Спасибо, дорогой друг, что сообщил о ее здоровье. Мысленно осклабился Муслим и помотал головой. Не надейся, мальчик, — бросил презрительно, — Тут и без тебя взрослые дяди все решили. «Тогда я вынужден пойти в полицию», — пригрозил Андрей. Похоже, мозгов не досталось, не только внешности. Про себя усмехнулся Андрюха Баранников и, выхватив пистолет из-за пояса, выстрелил в упор. Он запрыгнул в Рено, собираясь убраться куда подальше, когда по колесам начали стрелять. Выкатившись на землю, Муслим притаился у машины, никак не понимая, где наследил, и как чегеваровским хлопцам удалось напасть на его след. Андрюха Баранников, прищурившись от яркого света, пару секунд размышлял, сколько времени ему потребуется добежать до калитки и что делать с убитым дрюлькой когда огонь прекратился. «Пронесло, что ли?» — изумился он и на полусогнутых пробежал за машиной, И, лихо ворвавшись во двор с низкой беленой хатой, затаился внутри. Но очень скоро понял, что допустил ужасную ошибку. Со всех сторон к дому стягивались люди в камуфляже. И когда в мутюгальник прозвучало знакомое «Вы окружены! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками!» В голове у муслима перещелкнуло. Он снова оказался в грязном подвале. Ревели машины... Разрывались гранаты, и стрельба велась бесперерывно. Казалось, тишина никогда не наступит. В мегафон опять закричали. Это вывело Баранникова из оцепенения. Он прошел в дальнюю комнату и достал спрятанную на самой верхушке шкафа завернутую в газету винтовку, переделанную под мелкий патрон. — Живым не дамся! — сплюнул сквозь зубы и открыл огонь.